какой-либо визит или поговорить по телефону со Стебаном, который и сам был без царя в голове. Да-да, конечно, он мечтает затащить Алисию в постель, но ведь существуют и более пристойные способы добиться подобной цели. Четверо хиппи сидели на ступенях Аламеды и били в барабан, передавая друг другу банку пива и сигарету с травкой. Алисия и Мамон прошли через автостоянку до улицы Перес менчета где бары с вынесенными на тротуар решетчатыми заграждениями стали попадаться гораздо реже. Они шагали мимо ветхих домов, и лишь изредка им попадался какой-нибудь прохожий, какой-нибудь тип с сигаретой во рту. Дом, номер которого значился на визитной карточке, оказался двухэтажным, с цветочными горшками на балконе и мозаичной девой Марии над входной дверью. Рядом приютилась ветеринарная клиника, о чем и сообщала разбитая вывеска. Мама буркнула, что еще не поздно повернуть назад. Но только новой головной боли им и не достает. Но Алисия решительно зашагала по ступеням. Стена когда-то была побелена, теперь ее покрывали пятна сырости и трещины. Вместе они напоминали очертания архипелагов. Наверху, где кончилась лестница, навстречу им из дверей выглянула неопределенного возраста женщина. Большой кривой нос, густой слой косметики и множество колец на скрюченных артритом пальцах. Она была наряжена в тунику. Но это, по мнению Мамин, вполне соответствовало традиции, то есть считалось непременным атрибутом данной профессии. Поразило ее другое — немыслимая грива фиолетового цвета, падавшая гадалки на плеч. Женщина вежливо пригласила их войти, и они тут же почувствовали резкий запах кошачьей мочи, шедшей изо всех углов. Они миновали гостиную с телевизором, потом кухню. Кабинет Азии Феррер находился в конце короткого коридора, стены которого были украшены знаками зодиака. — Мы от Марисы Гордилио, — извиняющимся тоном сообщила Алиса. А, от Марисы? — откликнулась женщина злым голосом. — Тогда вам будет скидка. Обычно я делаю скидку только тем, кто просит погадать на картах, но для вас хоть на картах, хоть по руке. Кабинет оправдал худшее предчувствие мамин. Все четыре стены были затянуты фиолетовой тканью. Рассеянный свет, отвисящий в центре лампы, падал на складной столик. Рядом стояло некое подобие этажарки, украшенные картинками из дешевых книг. Тот самый кот, серо-белое чудовище, толстый как куль, по вине которого и провоняла вся квартира, лениво потягивался на стуле. Азия Феррер взяла несколько ароматных палочек, потом предложила клиенткам сесть. Мамонт почувствовала, как на смену раздражению подкатил смех. Лившийся сбоку белый свет углубил тени на лице гадалки, так что она стала напоминать злую маску из греческой трагедии. Азия Феррер вытянула над скатертью унизанные кольцами пальцы и произнесла. «Азия Феррер готова служить вам. Спрашивайте, что желаете». По мере того, как Алисия объясняла, что им не нужно гадание ни на картах, ни по руке, ни даже на кофейной гуще, брови доброй женщины поползли выше и выше на лоб. Все дело в сновидении, в странном сне, которое нет смысла подробно пересказывать. Алисия хотела узнать, бывает ли, что одни и те же сны снятся разным людям, иначе говоря, что эти люди проникают друг к другу в сны, словно договорившись там встретиться, как, скажем, в баре или у кого-то дома. Она хотела узнать, неужели доступ к сны так же свободен, как доступ в любой музей или, например, в бордель.